Трус закатил глаза к небу, а потому не заметил, как в руки ему бухнулся цветочек. Заверещав, трус закатился внутрь избушки. Оттуда он выполз, горстями выдирая из разных частей тела шипы. Цветочком оказалось какое-то дикое растение, отдаленно напоминавшее мексиканский кактус». «Дебилы! Придурки! Уроды! Дегенераты!» В такт рывкам стонал трус, пристраиваясь обратно на крылечке. «Сколько экспрессии!» — удовлетворенно хрюкнул бывалый. «Это мне нравится! Вы только слова другие подбери, и лепестки срывай не с себя, а с ромашки!» Трус принял позу отдаленно напоминавшую позу Факира, когда он собирается войти в транс, зажав между ног основание ромашки. «Колючая, блин, зараза!» «Не верю!» — поправил бывалый. «Любит, не любит!» «Не любит, скотина, зараза!» «Так, здесь все в порядке. Теперь вы!» Бывалый посмотрел на слегка побледневших статистов. Если охраняемому объекту на тренировке приходится так тяжко, так что же суровый тренер приготовил им? «Ты будешь, папа!» Палец тренера ткнулся в возникшего перед ним профессора. «Что? Опять ты!» «Згинь с глаз моих долой!» «Папа у нас крутой!» «Значит, им будешь...» «Ты!» — радостно завопили черти, глядя влюбленными глазами на бывалого. «Я — ваша мысль!» — веско произнес режиссер будущего шоу. «А мысль убивать нельзя, ибо она бессмертна». «А ты проверял?» Буркнул, высовываясь из-за кресла, балбес со шметками банановой кожуры в руках. «За базар отвечаю. Папой будешь ты!» Балбес поперхнулся, подавившись бананом. Папе на тренировках доставалось больше всего. «А мы кто будем?» — поинтересовался толстощекий доцент. «Пока статистами будете изображать толпу и бить папу. Только по понатуральней». И учитесь уходить. Ударили из копыт. И уползайте, уползайте. Для вашей же безопасности, говорю. Настоящего папу все равно не пробьешь. Но уж если он ответит... Бывалый помотал головой. Видно, что-то вспомнив. Короче, начинаем. Папу на исходную. И быстро, быстро, время... «Ползайте, как черепахи!» Статисты это поняли по-своему. Подхватив балбеса, они раскачали его и на счет три запустили в полет, вследствие чего папа ускоренными темпами покинул охраняемую зону. Границей ее был бамбуковый частокол, прочно стянутый лианами. Раздался глухой удар. Дуб затрясся. Бельчата к этому были не готовы. Они горохом посыпались с ветки, приземлились удачно, прямо на мохнатую грудь папы. Убью, зарежу, загрязуву смерть, рога поотрываю козлы безрогие. Вот только птичек разгоню с белками вместе. «Вы какого хрена летаете?» «А мы летяги!» Нагло соврал самый вредный бельчонок. Цапнул папу за нос и взметнулся по стволу вверх. «Ну все, я иду зверствовать!» «Учитесь у профессионалов!» Восхитился бывалый. «Как в роль вжился!» «Теперь вы!» Он ткнул пальцем в статистов. Один из вас будет обидчиком, остальные играют в массовке. Итак, появляется папа. За спиной режиссера раздался треск бамбука. Это папа сосредоточился и начал зверствовать. Но частокол был сделан на совесть, и первый натиск благополучно выдержал. Слышал в этот момент только себя, а массовка начала потихоньку втягивать головы в плечи. Профессор на всякий случай решил ретироваться. И видит, как какой-то козел обижает Марьюшку. «Обедчиком будешь ты!» Палец бывалого ткнулся в пятящегося профессора. «Опять ты!» «Ну, считай, ты попал. Дубль 2 мотор, поехали!» Рука режиссера указала профессору, в какую сторону ему надлежит ехать. «Почему два?» — рискнул спросить профессор. «Потому что дубль один был вчера, ближе к тексту», — взявкнул бывалый. Сзади вновь затрещал бамбук. Профессор, опасливо косясь на трясущуюся изгородь, деликатно прогорцевал к Марьюшке, пошаркал копытом и начал бежать На мой взгляд, вы неправильно готовите гороховый супчик. Во-первых, гороху маловато. — Ну, ты даешь, старче! — проблеяла Марьюшка голосом труса. Откуда горох-то? Его в накладной нет. Я точно помню. Подержи. В руки профессора ткнулась ромашка.